Глава 24. Режим инкогнито. Ламка высадил их на автоматической станции болидного патруля, дрейфующей в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Станция была оборудована кабиной метро, что имело немаловажное значение. Еще до отлета с кладбища Молескоров, Мир этот действительно скатывался к вырождению измерений и балансировал на грани осчезновения. Все решили заявиться в Солнечную систему тихо, не афишируя своего прибытия. Сначала надо было разобраться в обстановке и решить, как действовать, а уж потом вмешиваться в события на стороне позитивных сил. Возвращению не рад был только Шоммер, потерявший возможность проверить свои теоретические изыскания на практике впрочем и он в конце концов согласился что надо сделать передышку между походами и заняться раскладкой полученной информацией по полочкам а также выработкой стройной научной парадигой его строго настрого предупредили о сохранении тайны путешествия хотя бы в течение двух суток и ученый первым покинул борт станции которую редко посещали даже техники контролирующие состояния бортовых систем отпустил артем и романами гулю с его молчаливыми подчиненными посоветовав какое-то время не выходить на работу не общаться с друзьями и уж тем более не рассказывать никому где они были что видели и с кем прибыли в систему таким образом спустя четверть часа после возвращения и Ромашины, старший и младший, из Арима остались втроем и первым делом привели себя в порядок и поели. На станции, как и на всех сооружениях подобного типа, существовал крохотный бытовой модуль 3х3 метра, вмещавший блок НЗ, душ и туалет. После этого все трое собрались в такой же крохотный кают компании станции и, сгорая от любопытства, включили систему связи, велев инку станции подсоединиться к сети спрута тревожных служб. Отсеять нужную информацию от обычной избыточной словесной шелухи общих переговоров было довольно сложно. и тем не менее через несколько минут возвращенцы в общих чертах знали что происходит в системе для уточнения полученных сведений следовало либо залезать в компьютерную сеть уаз либо выходить на контакт с руководителями службы безопасности в первую очередь с калаевым а этого делать артем не хотел никто не должен знать что мы вернулись сказал он твердо усть ульрих остается в уверенности что мы все еще находимся на кладбище моллюскоров мо появление должно стать для него сюрпризом я знаю его натуру он теряется когда какое то обстоятельство идет в разрез с его планами и начинает делать ошибки поступим так ответил игнат после недолго раздумья я найду володю и помогу ему решать насущные проблемы одному ему тянуть такой воз тяжело о нашем возвращении будет знать только он один за риме придется какое то время пожить здесь под защитой ламки на земле ей появляться нельзя я потерплю слабо улыбнулась девушка погладила ладокой и живот он не возражает артём обнял жену положил ей руку на живот. закрыл глаза, стучит, ножкой бьет. Фантазер, он еще совсем крохотный, смирный. Сын? Да, сын. Продолжатель династии Ромашиных. Как назовете по любопытству, Вулыгнат? Филиппом в честь прадеда. Это правильно. Итак, решили, я ухожу. Связь по запасной консорт-линии. или через ламку он всегда сможет найти любого из нас в течение пары минут игнат вскинул вверх кулак и скрылся в кабине метро артем и зарима остались вдвоем посмотрели друг на друга понимая что им никто не помешает и никто за ними не наблюдает даже ламка обнюхващий в данный момент солнечную систему ты тоже уходишь робко поинтересовалась за рима у нас есть немного времени пробормотал он обнимая жену и начиная расстегивать на ней комбинезон я соскучился по тебе я люблю тебя я хочу тебя я тоже больше они не разговаривали в кабине душу умещался только один человек поэтому мылись по очереди потом пили душистый горячий чай завернутые в махровые полотенце говорили о ребенке о будущих заботах и планах о переезде в коттедж деда в грядах чтобы шум мегаполиса не мешал новорожденному отдыхать помечтали о полете на полю с недоступности плохо без родителей с печалью в голосе сказала зарима Если бы они были живы, я бы перевезла их на землю, может быть ты все-таки сообщишь своим, что вернулся. Артем почувствовал как сжалло сердцеца он тоже соскучился по маме и отцу, но рисковать ими не имел права. Не сейчас, когда разрешится ситуация, мама может случайно проговориться и мы потеряем эффект внезапности. Как хочешь? А Гилберт, смешное правда, такой увлеченный и одновременно одинокий. Ну он далеко не одинок друзей у него хватает, а то что у него нет жены. В его возрасте это уже не имеет существенного значения, А в твоем лукаво прищурилась за рима. Артем улыбнулся, притянул жену к себе, поцеловал и стал одеваться. Мне пора. Не хочу сидеть одна. опечалилась она это недолго максимум в сутки двое да и я буду навещать тебя часто и ламка скучать не даст он повзрослел ты заметил как ты сама это ощущаешь он уже не спрашивает ни о чем и ведет себя по другому как как человек закончивший обучение в гормонарии в университете а иногда я чувствую что в нем просыпается боевой робот какая то скрытая сила чужая и холодная да наверное боевой робот что ж он и создан для того чтобы воевать надеюсь несмотря на свой потенциал он останется нашим другом ведь первую программу дала ему ты что ты имеешь в виду ты вложила в него свое отношение к жизни к людям свое мировоззрение свою душу наконец именно поэтому он с нами ну все малыш я помчался куда ты сейчас сначала заскочу на минуту домой переоденусь прихвачу кое какие необходимые вещи и принесу сюда все таки пару дней нам придется провести на станции видео принеси хорошо улыбнулся артем принесу чтобы тебе не скучно было а потом займусь делами вместе с ламкой если не возражаешь конечно не возражаю тогда позови его и объясню что надо сделать я здесь раздался в голове ромашина бархатисто боовитой мысли голос робота слушаю вас мне нужны координаты человека который управляет моллюскором его зовут ульрих хорст я его помню он не слишком хорошо относился к моей хозяйке к сожалению он пошел еще дальше и грозит уничтожить не только своих недругов но и землю если понадобится это не в его власти но в его власти живой и вполне работоспособный боевой робот иксоидов а это уже огромная сила год назад ты мог в этом убедиться с тех пор я изменился мы это почувствовали, но сможешь ли ты выстоять против моллюскора в энергетическом плане мы примерно равны однако тебе придется учитывать одно немаловажное обстоятельство какое Мы не имеем права начинать бой с моллюскором в тех местах, где живут и работают люди. Иначе будут многочисленные жертвы. Разве цель не оправдывает средства? в данном случае нет. Я просчитаю все варианты, обязательно прочитай, нам надо выманить Ульриха куда-нибудь подальше от земли, где я мог бы заняться им, им а ты моллюскором. инициатива в выборе решений принадлежит вам я лишь исполняю приказы хорошо готовься к бою запаса энергию ее потребуется много я ограничен только пропускной способностью канала отсоса энергии из вакуума каким меня снабдили создатели поясни это как шлюз на реке чем больше поднимается створ шлюза тем мощнее струя воды но до определенного предела артем усмехнулся ты научился говорить как человек я учусь вежливо ответил ламка и в его мысли голослосе послышали знакомые нотки примерно так говорила Зарима в те времена, когда учила русский язык и задавала кучу вопросов каков же предел твоего шлюза я не смогу оценить его количественно давай качественно всю солнечную систему я уничтожить не смогу, но планету размером с луну да что ж будем надеяться что моллюскор удриха ненам намного мощней кстати ты не пробовал связаться со своими коллегами в кольцах сатурна они сотворили там нечто вроде коллективной колонии, но с людьми общаться не хотят они объединены программой которую вы называете инстинктом самосохранения отключить эту программу я не смогу разве что чуть чуть подкорректировать к тому же я чувствую что объединение решает какую то странную задачу непонятную мне может быть оно каким то образом мыслит я не понимаю что вы имеете в виду ладно потом поговорим на эту тему отправляйся на разведку принято По малюсенькой кают компании прошумел холодный ветерок возникла и растаяла тоненькая струйка морозной пыли о чем вы говорили потребовал ответа за рима сообразившая в чем причина минутного транса мужа я инструктировал ламку на предмет твоей охраны не моргнув глазом ответил артем он обещал глаз с тебя не спускать у него нет глаз недоверчиво посмотрела на него за рима обманываешь надо же когда нибудь начинать пожал он плечами ах ты врун несчастный схватила она его за ухо о чем вы говорили признавайся ламка все равно мне расскажет успокойся артем обнул жену поцеловал иногда мужчин не надо спрашивать о чем они беседовали между собой это у вас так принято у землян артем кивнул чувствоуя легкие угрызения совести. В процессе обучения полюсидки земным обычаям он часто говорил эти слова: « У нас так принято. Но ведь надо же ее как-то успокоить, переключить на другую тему. Жди, я скоро вернусь с вещами. Дверь кабины метро закрылась за ним, мигнули зеленые и оранжевые огни, в глазах потемнело, и свет зажегся вновь. Артем расправил плечи и вышел в холл 9-го северо-западного терминала метро «Москвы», надеясь, что не встретит никого из друзей или знакомых. За два часа ему удалось выполнить данное за Риме обещание и притащить в ее временное убежище домашний видеотеатр с выходом в сеть всемирного видеовещания». Кроме того, с помощью запасной служебной рации оставленный дома, Артём подключился к сети спрута службы безопасности и в течение часа слушал новости, постепенно входя в курс происходящих в солнечной системе событий. Вскоре ему стал известен масштаб бедствий обрушившихся на людей в результате действий уллиха хорста и Артём невольно покачал головой. он не думал, что внук селима отважаться бросить вызов всей цивилизации однако сомневаться в том что удрих пойдет дальше владея моллюскором и супер бомбомбой спрятанный в породах луны создателями боевых роботов не приходилось психика молодого ученого не выдержала зомби программы внедренный еще его другом паший куличенко Он мог в любой момент сойти с рельс окончательно и начать полномасштабную войну с человечеством, а не охоту с отдельными людьми, чем он занимался до сих пор. Единственно, чего Артём не понимал, почему Удрих не сделал этого раньше. Напуганно его угрозами, демонстрациями силой, федеральное правительство вполне могло пойти на уступки и выдать ему всех обидчиков во избежание массовых жертв, а заодно согласиться на все его условия относительно того чтобы объявить Хорста императором системы. насытившись информацией Артём решил побеседовать с Шоммером и прояснить для себя некоторые непонятные ему вещи. Они встретились на квартире одной из бывших подруг синолога, живвший в Нице на берегу залива, в современной жилой башне типа коралловая ветвь Гилберт выбрал именно этот вариант соблюдения статуса инкогнито, только потому что подруга по имени Лаура, судя по всему она была намного старше Шоммера, работала в страховой компании и имела неплохой инг типа «Умник-2». На нем сейчас и работал голый по пояс ксенолог, обставленный со всех сторон под носами с разнообразной едой и напитками. хозяйка чересчур располневшая явно пытавшаяся следить за фигурой мало ли что у нее ничего не получалось окинув в гости любопытным взглядом скрылась в другой комнате артём кивнул на закрывшуюся дверь понизил голос а если она трепанется по другом или мужу что ты здесь а те растрезвонят дальше ты ведь тоже находишься в черных списках ульриха «Никому она не трепанется», — отмахнулся Шомер. «Не из той породы, да и мужа у нее нет, так что все под контролем. Что ты хотел от меня?» «Нужна консультация». Артем налил в чистую чашку золотистого АИ, с удовольствием опорожнил. «Как ты думаешь, почему Уверих до сих пор не нанес настоящего удара по федералам? Ведь, мол, скоро...» способен запросто уничтожить сразу весь наш флот любое сооружение город и даже луну потому что он дурак рассеянно проговорил шоммер продолжая вести диалог с умником и рассматривать в еме какой то плавный изменяющийся сложный математический узор вполне логичный вывод согласился артем на чем он основан Шоммер оторвался от созерцания вьома, вскрыл банку пива, осушил в несколько глотков, почесал волосатую грудь. кайф право слова. А льрикх дурак потому, что разделил моллюскора на полсотни мелких моллюскорчиков, возможности которых ограничены мембранами эксстинкции. Чем чем? Даметром эффективного сечения канала поглощения энергии. Чем меньше это сечение, тем меньше энергии получает объект. Артём вспомнил признание ламки в ограниченности запасов энергии, понял: Собери моллюскор все свои делегированные органы в единый кулак. Он станет непобедим. А так есть надежда переловить моллюскорчиков поодиночке и задавить. А вот это вряд ли. В боевого робота такого класса должен быть встроен механизм полного восстановления организма. Хотя в этом я не уверен. Что еще ты хотел от меня услышать? Ты мог бы проанализировать общую ситуацию и вычислить район наиболее активных действий минимуля скоров? Зачем? Я хочу выяснить местонахождение Ульриха. Ну, допустим, выяснишь. И что дальше Бброшу ему вызов он его не примет, он же трус. надо обхитрить его, заставить потерять осторожность, настроить на легкую победу, будучи уверенным в своем превосходстве он примет вызов. Я не специалист в человеческой психологии, я профи по психологии не гуман, может быть и и прав, но ульрих может жить везде, в том числе и на земле, имея возможность переноситься в любое место Сосолнечной системы без помощи метро. Найди мне центр. Попытаюсь, всё? Пока всё. А над чем это ты работаешь? Артём кивнул на вьом, в объеме которого медленно вращалась какая-то усложнявшаяся на глазах геометрическая фигура. Да так. глазах синолога вдруг расширились лип фраумильх фигура в виоме приобрела вид человеческого скелета хотя и со множеством дополнительных костей что это боже мой шооммер почесал грудь оглянулся и глаза его стали шльными я догадывался но мне не хватало данных ламка подкинул мне материальчик когда мы с ним беседовали и на кладбище моллюскоров но тогда у меня не было мощного компа боже мой да не темни ты нахмурился артем говори прямо что это за конструкция сравни ксинолог мысленно заговорил с сынком и вьом выдал новую картинку рядом с первой конструкцией возник скелет человека видишь скелеты это не скелеты это метатексты геномов человека и ангелоида артем недоверчиво вгляделся в медленно вращавшиеся фигуры я вижу скелеты в каком то смысле они являются и скелетами, то есть основой биологических и полевых структур человека и ангелоидае теперьь понимаешь в чем фишка в чем тупо переспросил артем. Ангелоиды — всего-навсего потомки людей, понимаешь? А мы, в свою очередь, являемся потомками гиперов. Точнее, вся эта дрочливая семейка от протеев и червей у гага и до их соидов и гиперов каким-то образом инициировала на Земле рождение разума другого типа, гуманоидного, человеческого, и мы, по сути, представляем собой результат их действий. бред сам такой огрызнулся шоммер вероятнее всего мы тоже не являемся конечным результатом эволюции разума и представляем промежуточную стадию разума генеза поэтому ведем себя соответственно то есть агрессивно и непредсказуемо подожди у тебя тут не все стыкуется ты же утверждал что иксоиды и гиперптериды жили в разных мета вселенных С отличающимися условиями и законами во всяком случае их миры имели разное количество измерений правильно но мы-то живем в трехмерной вселенной наш континуум не укладывается в цепочку развития негуман разве не так протеи жили в мире с нецелочисленной метрикой 3 14 сотых черви с метрикой 33 три сотых ихсоиды три и шестьдесят шесть гипера три девять да мы люди имеем право жить и развиваться только в пространстве трех измерений обеспечивающих достаточно сложной формы материи но мы всего лишь и могуго ангелоидов куколки еще далеко не красавицы бабочки для нас была создана специальная пространственная ниша наша мета вселенная кем была создана гиперптеринами что ли пока не знаю но уверен что так оно и было уж очень тонкая подгонка параметров была осуществлена антропный принцип вот именно если хочешь измени какую нибудь физическую константу на десять процентов в ту или иную сторону и человек уже никогда не появился бы на свет да и вселенной была бы иной но мы существуем а следовательно творец наш все рассчитал заранее это противоречит твоим желениям что черви иксоиды и гиперы пришли к нам из других мета вселенных ничуть не противоречат кто сказал что все эти конкретные мета вселенные не являются звенньями одной цепи процесса развития разума Я не знаю, кто или что такое Творец, но не сомневаюсь, что он все предусмотрел. И войны предков, и потомков между собой. Войны — это уже сбои программы. Шоммер почесал затылок. А может быть и нет, может быть это особые бифуркационные процессы, призванные сбросить мешающий развиваться балласт, отживший информационные структуры. Я еще поработаю над этой проблемой. У тебя все? Ты мне мешаешь? Значит, ты считаешь ангелоиды наши потомки в какой-то степени? Тьфу, опять двадцать пять. Что значит «в какой-то степени»? Ты только что утверждал с пеной у рта. То и значит, что процесс их рождения еще надо запустить. Не хватает стартового импульса. У кого не хватает? у человечества ясен пень рассердился шомер чего ты ко мне пристал я тебе не информарий не банк данных и не господь бог как только вычислю где живут ангелоиды сразу сообщу ты даже это можешь рассчитать во всяком случае я знаю что их континуум должен быть как минимум четырехмерен мы тоже живем в четырехмерном мире ри пространственных измерений плюс временное это условная метрика. Я имел в виду именно пространственные измерения. Устойчивый континуум вообще должен иметь 12 измерений, возможно, нашими- это вселенной лишь частный случай двенадтимерного универсума. И ангелоиды живут там в этом самом двенадцатимерном универуме Они могут жить. буквально рядом. в соседнем измерении, как говорят дилетанты, до них даже докричаться можно, только я пока не знаю, с помощью чего. Ты меня удивил, рад стараться. Шомер снова уставился в раствор вииома, уходя в дебри созданный им теорией. И Артём постояв рядом с минуту покинул ксенолога. В голове царил сумбур. фантазия разыгралась и перед глазами встал облик четыреёхруковго и двухголого ангелоида с волосатой грудью и копытами суеверно отмахнувшись пальцем артем попрощался с хозяйкой и поспешил к метронице в два часа дня он был у себя дома в рязани и тут же вызвал ламку слушаю вас проявился в голове мысли голос робота ты обеспечил охрану за римы она в безопасности Что узнал? Длегаты их с оператора, которых вы называете милюкорами, концентрируются вокруг лунуны в количестве сорок2 единиц. Еще четыре делегатора ищут вокруг земли. Три мимулю скоро контролировали движение колонии джиннов в районе Сатурна. троировали? Их больше нет. «Понятно, где находится Икс-оператор, я имею в виду основную, боевую часть Моллескора, которая выполняет команды Ульриха. Рядом с ним. А где прячется он сам? На Луне, в подземном бункере ранчо Константина Глянько. Вместе с ним женщина по имени Марта. Патриссима Ордена Белого Крыла. Вот это номер! Она-то как там оказалась?» не имеют данных что они делают занимаются любовью женщина имеет намерение подчинить сферу сознания ульлиха хорста для этого она его поддерживает и настраивает на агрессивные действия знакомая идеология когда он ей станет не нужен она его уберет однако наше положение усложняется имея такого советчика удрих не пойдет на контакт надо что то придумать посоветуйтесь с дедом спасибо я так и сделаю у меня к тебе еще одно задание надо определить секунду перебил артём робот важная информация ем отключивший на время беседы рацию спутника мысленным усилием включил ее и услышал голос координатора сил безопасности приземелье объявлявший тревогу в связи со взломом лунной коры и выводом в космос объекта криптоид несколько секунд артем в немом изумлении прислушивался к голосам операторов тревожных каналов повторяющих сообщение потом очнулся ламка мне срочно надо быть на луне можешь обеспечить режим невидимости без проблем артем метнулся в спальню натянул на себя кокос вооружился универалом и сугестером удав принадлежащими отцу глянул на витейра за римы висевший на стене Жена выходила из моря в брызгах воды, пробормотал. Я его остановлю, Заря. Поехали, ламка. Джин просыпал в воздуху стройку снежной изморози и бережно подхватил человека мощной ладонью.